Глава двенадцатая Было уже шесть утра, когда Адам наконец позвонил. Накануне мама с папой вернулись вместе со мной, но быстро сообразили, что мне надо поспать, и уехали, строго-настрого наказав мне им позвонить, как только я что-то узнаю. Но я бы не уснула, даже если бы мне за это заплатили. В голове у меня крутился вихрь всевозможных мыслей, и я вышагивала по кухне, держа в руке большой бокал красного. Взад-вперед. Пока пронзительный звонок телефона не заставил меня подпрыгнуть. М, он явно очень устал: Да, как она? Что там творится? Она нормально, голос у него сорвался. И дальше у нее все будет нормально? Я услышала в трубке негромкие всхлипы. Адам! Адам! Это такое облегчение! Он шмыгнул носом. М, я не вынес бы, если бы с ней что-нибудь случилось. Честное слово. «Просто не знаю, что бы я тогда делал». «Но с ней все будет в порядке?» — снова спросила я. Мне отчаянно хотелось получить подтверждение. «Да, да». Она сидит в постели, пьет чай. И вид у нее совершенно беззаботный. Он неловко рассмеялся. У меня перехватило дыхание. «А что же тогда произошло?» — поинтересовалась я. «Что врачи говорят?» Они все проверили. Давление, сердце, анализ мочи. Оказалось, у нее все отлично. Я молчала. М. Тогда в чем же дело? Спросила я, едва сдерживая истерические нотки в своем голосе. Если он что-то и заметил, то ничем этого не выдал. Они думают, что у нее скорее всего обезвоживание, сообщил он. Она призналась, что не следила за собой эти несколько дней. Очень волновалась насчет вечеринки, забывала есть и пить. А потом она опрокинула пару стаканов вина. Прости, прощай. Ого, и все? Сумела выговорить я. Ну, не совсем так. Само по себе обезвоживание довольно серьезная штука. Но они поставили капельницу с соляным раствором и обещают, что она может выписаться, как только эта емкость опустеет. Я собираюсь привести ее к нам, просто чтобы она как следует отдохнула и чтобы я мог за ней приглядывать. В горле у меня защекотало. Я готова была заплакать. «А почему Джеймс не может за ней присмотреть?» — выпалила я, не успев вовремя себя остановить. «Джеймс?» — спросил он уже чуть более напряженным голосом. «Потому что он занят, и у него и так достаточно забот. Это его подружка все морочит ему голову. По-моему, у них там не слишком удачно складывается. В любом случае, у нас теперь, слава богу, есть вторая спальня, так что давай ее используем. Полагаю, она разрешит нам спать вместе в нашей?» сухо осведомилась я, стараясь не показывать эгоистичной жалости к себе, которая так и норовила меня охватить. Он рассмеялся, но смех этот прозвучал фальшиво. «Думаю, должна разрешить, как по-твоему? Ты же вот-вот станешь миссис Бэнкс». Я улыбнулась сквозь слезы, силясь вспомнить тот момент, когда он сделал мне предложение. Тот момент, о котором я мечтала годами. В детстве я представляла себе как мой принц красиво опустится передо мной на одно колено и попросит меня стать его женой. На городской площади, где собрались тысячи людей. Я романтически воображала венчание в соборе, и чтобы на мне было кружевное платье в старинном стиле с таким же длинным шлейфом, как у принцессы Дианы. Мама была большой ее поклонницей. Помню, как однажды воскресным утром она разбудила меня, и по ее лицу текли слезы, и она сказала мне, что принцесса погибла. Мы весь день сидели перед телевизором вместе с миллионами других людей и надеялись, что это ошибка. Я тогда была слишком маленькой и толком не понимала, кто она такая и насколько это вообще важно. Но помню, как меня завораживали кадры ее венчания с принцем Чарльзом. Как прекрасна она была, каким волшебным стал для нее этот день. Я целыми днями расхаживала по лестничной площадке в белом диснеевском платьице, извлеченным со дна моей коробки с снарядами. На спину я пришпиливала простыню, бродя среди этих безумных заоблачных фантазий, я слышала, как отец жалуется всем и каждому, что Эдок я могу устроить пожар. А Стюарт использовал любую возможность, чтобы избавиться от неизбежной роли подружки-невесты. Я всегда считала, что когда у меня в жизни настанет такой момент, он окажется навеки запечатленным в моей памяти. Это будет что-то особенное, что-то такое, о чем я потом стану рассказывать детям и внукам. Я поведаю им, как гордо демонстрировала всем многообещающее свидетельство о помолвке, сверкающее у меня на пальце. Как я взглянула в самую глубину глаз жениха перед тем, как прошептать «да». С каким восторгом родные и друзья ринулись поздравлять нас и забрасывать нас вопросами, когда же намечаются брачные торжества. Но получилось иначе. Прошло всего несколько часов, а я даже не в состоянии была сказать, произошло ли это наяву. Видимо, я все-таки ответила «да», доказательством служило кольцо. Но поскольку Пами упала в обморок практически одновременно с этим, я теперь видела перед собой только выражение шока и ужаса на лицах собравшихся. И ту панику, которая тут же всех охватила казалось торжественный миг вообще никогда не наступал. «Ты можешь пока не ложиться? Дождаться, пока мы приедем?» — спросил Адам. Рассеянно посмотрев на часы, я обнаружила, что с тех пор, как я проверяла время последний раз, прошло всего три минуты. Уже наступила суббота, обычно я в этот день работала, но на сей раз, конечно, заранее взяла отгул. «Правда, я представляла себе, что буду отсыпаться после сильнейшего похмелья, а не бодрствовать в одиночестве до раннего утра, гадая, протянет ли эту ночь моя будущая свекровь. «Попытаюсь», — выговорила я, — «но ничего не обещаю». Жуткая ночка выдалась. Он тяжело вздохнул. «Я-то надеялся, мы сумеем закрепить нашу помолвку». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Я удивилась, как он вообще способен думать в такое время о сексе. Но, вероятно, при любых других обстоятельствах это бы само собой разумелось. И, конечно, мы всю ночь и весь следующий день провели бы в постели, то занимаясь любовью, то изучая на своих планшетах различные места, где можно устроить свадьбу. Сейчас я не могла себе представить, как проделываю то или другое. Видимо, в этом одно из фундаментальных различий, между механизмами работы мужского и женского сознания. «Посмотрим», — отозвалась я. Я положила телефон, налила себе еще бокал вина, и у меня полились горячие эгоистические слезы. Жалость не входила в число тех эмоций, которые я обычно испытываю по отношению к себе самой, но сейчас лишь она оказалась созвучна моему состоянию. Я не чувствовала себя ни счастливой, ни печальной, Мне просто было невероятно жалко себя. У меня внутри все словно онемело от вопросов, стучавших в голове. «Ну за что мне это? Что я такого сделала? Правда ли я самое лучшее, что случилось с Адамом? И почему Памми так меня ненавидит?» Но сильнее всего в дверь моего сознания колотился вопрос, который я отказывалась впускать. «Сделала ли она это нарочно?»